154. Сын мой, если доступ воздуха в лёгкие закрыть, что будет? Так и смерть духа неизбежна без доступа лучей святой иерархии. То же дыхание, то же питание, но только духовное или огненное. Дышит тело физическое, дышит тело тонкое и дышит тело Огненное. Огненное дыхание неуловимо, имеет свой ритм. Без него не может жить человек, не нанося вреда своей духовной сущности. Это дыхание ещё можно назвать дыханием света или животворным обменом искр или огней между телом света и миром высшим, миром света. Дыхание огненное, дыхание света существует. И как всё незримое трудно поддаётся измерению. Обмен светом между сущностью учителя и ученика является частью этого жизненного процесса. Степень утончённости этого обмена зависит от высоты сознания. Часто дыхание человека бывает зловонным, отравляя окружающую атмосферу. Это не процесс болезни или испорченных зубов, это нечто глубже и хуже. Каждая эмоция человеческая по роду своему придает запах дыханию. То же можно сказать и о мысли. У высших духов благоуханием сопровождаются все процессы, причем каждое чувство и каждое мысль имеют свои ароматы. Очищение сущности своей имеет очень глубокое ароматическое значение. В высшем мире благоухает все. В низших зловониях можно определить при развитых чувствах сущность человека по запаху. Велика разница между высшими и низшими слоями незримых миров, в которых жизнью своей на земле место себе готовим. Зловоние страха омерзительно, а также и прочих низших эмоций. Потому содержание астрала и ментала в должном порядке ароматичности столь важно. Ибо не скрыть в мире незримом язвы духа, и то, что здесь на земле не явное и не бросается в глаза, исходит с рук незаметно в этот же самый момент на плоскости тонкой, является собою зловоние и некрасивые зрелища. Потому будьте чисты при совершении земных дел ваших, ибо тайное не будет явным, но уже в момент свершения его становится точе же явным на плане незримом, недоступным физическому глазу. Духом и в духе, и в мыслях, и в чувствах своих должен быть человек прекрасен, то есть благоуханным Красота внутреннего человека и ароматичность его излучений неотделимы друг от друга один живёт и наполняет пространство вокруг себя ароматами утончёнными другой зловонием разложений глубока разница между явлениями этими отличающимися одно от другого как свет и тьма тяжко в городах ибо очень зловонны а забочены очищением все планеты Жизнь хотим сделать красивой и благоуханной. Условие высшего мира хотим приблизить к земле и наполнить жизнь красотою. Дух человеческий в теле или вне его хотим увидеть излучающим ароматы прекрасные. Трудно переделывать жизнь на принципе красоты, но нет другого пути. Нужно осознать и увидеть всю непривлекательность грязи жизни и почуять зловонность ее и омерзительность, чтобы всем своим существом устремиться к свету, являя собой его или воплощая его в себе по степени понимания, разумения и сил своих. Призываем мыслить ясно сияюще. Мысль ясно сияющая наполняет микрокосм человека благоуханием. благоуханны дела, мысли и чувства света, благоуханно служение свету. Служение великое этим благоуханием насыщается всё окружающее носители света. Свет в себе не есть отвлечённость, но яркая, ярая и неотрицаемая действительность, если он утверждён. Каждая светлая мысль Чувство поступок учителю радость. Поступки и чувства ученика могут служить для учителя источником постоянной радости, но часто бывает наоборот. Развитие тонких чувств и чувство знания открывает перед человеком новый мир новых ощущений и восприятий. И кто захочет жить в зловонии и среди запахов разложения? Поэтому зовём к красоте. Демокрассату утверждаем, хотим очистить человечество от грязи и зловоний его окутующих плотно. Не привлекателен обыватель в зловонии своём. Мы задыхаемся в толпе человеческой. Ждём утверждения нового мира и красоты на земле, чтобы сделать жизнь благую ханной. И любим цветы, ими питается тело света. они дух у радость несут давая ему то чего лишён в жизни мои хочу видеть вас благоуханными и чистыми об очищении подумайте это не отложное требование жизни тонкие развитые организмы задыхаются и тяжко страдают от нечистых условий земных утвердим чистоту как основу жизни и сделаем жизнь благоухающий красотой